Глава 3 Соболевский знакомится с молодой и очень талантливой журналисткой и попадает в переплет. Место действия. Штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. Время действия. Второй день кризиса. 45 минут спустя, когда я прибыл в зал встречи для особо важных шишек, О подробностях трагического ЧП гудела уже вся штаб-квартира. Это было обычное задание. Рядовая операция. Одна из тех, которые мы проводим по несколько сотен за год. Большегрузный корабль «Максим Горький», сошедший с верфи Большого Детройта и приписанный к порту Новой Москвы, принадлежавший частному владельцу и работающий по разовому контракту с корпорацией «Тайрелла», направлялся с грузом тяжелых металлов к одной из заводских планет корпорации. Кораблем управлял экипаж из 12 человек. При выходе из гиперпространства на корабле был поврежден главный реактор линейного хода, запасной на месте запустить не удалось. Ввиду удаленности от основных трасс, помощь кораблю могла подойти только через несколько дней, а на это время завода пришлось бы приостановить из-за отсутствия сырья. Чтобы не нести еще большие убытки, «Тайреу обратился за помощью к нам. Чисто коммерческий рейд, проводимый в целях изыскания средств для внебюджетных исследований, закончился для гвардии трагедией. Мы послали двоих парней с должной квалификацией и полным набором необходимых инструментов, чтобы произвести ремонт на месте. Где-то по ходу работ они допустили ошибку, и реактор взорвался. Все погибли, включая и экипаж». Единственное, что осталось от наших ребят, это два блока управления телепортом, сделанные из сверхпрочных сплавов и потому практически неуничтожаемые. Они будут положены в символические гробы во время символических похорон. Грустно, но таков профессиональный риск. Зал – это, конечно, громко сказано. Скорее, небольшая комнатка с тремя кабинками для людей, прибывающих в штаб-квартиру по каким-то своим или чаще «нашим делам». Декор самый заурядный. Над выходом редко отключаемое табло с надписью «Говори громко, проси мало, сваливай поскорее». Когда к нам прибывает кто-то действительно важный, надпись отключают, но для журналистки из Новой Москвы исключения делать не стали. Молодая и очень талантливая представительница «Известий» присланные для поднятия нашего имиджа в глазах общественного мнения, могут ли у мнения быть глаза, появилась из средней кабинки. Не знаю, как насчет таланта, но молодость была на лицо. Или на лице. Кроме молодости имели место 170 см роста, фигура, скроенная по параметрам 90-60-90 в очень недешевой клинике коррекции тела, смазливая личика с голубыми глазами и небольшим ротиком, и ежик белокурых волос. Одета в походный комбинезон. На боку висят две камеры, обычная и голокристаллическая. Другого багажа нет. Я сличил оригинал с выданной мне фотографией и опознал в ней Диану Шафер, после чего направил стопы в ее сторону и предстал перед незамутненными продажностью глазами. Она трясла головой, как только что выбравшийся из воды Ньюфаундленд. Обычное дело для новичков. А капрал Ленц уже успел благополучно смыться. «Доброе утро», — сказал я, сержант Соболевский. «Что-то попало вам в ухо, мэм?» «Привет». Голос, по крайней мере, приятный. «Нет, в ухо мне ничего не попало, и не зовите меня, мэм». «Хорошо, мэм. Старая хохма» и она пропустила ее мимо ушей, одно очко в ее пользу. Какое странное ощущение – попасть за секунду в совершенно незнакомое место, и этот переход… Ничего страшного и даже необычного. Все гвардейцы знают, в чем дело. Небольшой период дезориентации после нульпространственного прыжка бывает у всех и быстро проходит. С годами практики становится незаметным. Так бывает со всеми? Практически. Период адаптации дело индивидуальное, но человеческий разум быстро осваивается с новой для него ситуацией. На моей памяти никто не страдал тем более пяти минут мэм. Еще раз назовете меня Мэм, я отвешу вам хорошего пинка. Меня зовут Диана, но все называют меня Ди. А вас, сержант Соболевский, для меня слишком длинно. Друзья зовут меня Максом. «Надеюсь, не безумным Максом?» «Простите?» «Нет, это я шучу. Так, я могу называть вас Максом». «Нет проблем. С чего вы хотели бы начать?» «С вас, конечно же. Давайте найдем какое-нибудь спокойное местечко и поговорим». «С меня?» «Конечно. Ведь вы же герой Эль-Тигры, и кроме того, как я понимаю, во время моего пребывания здесь будете моим надзирателем». «Гидом. Поправил я». И если вы еще раз назовете меня героем Эль-Тигры, я буду всю дорогу называть вас мэм». «А он скромен», – сообщила она в сторону громким театральным шепотом: «Так ведите же меня, Макс. Вы не захватили с собой никакого багажа? Вообще-то я и так это видел, но могла же она оставить чемодан в кабинке прибытия или нет?» «Только это…» – она похлопала по камерам. «Ваш полковник сказал, что все необходимое мне выдадут на месте». «Ну, раз он так сказал...» Мило беседуя подобным образом, мы выбрались из зала. Под моим чутким руководством пересекли пару коридоров, умудрившись при этом практически никого не встретить. Только два раза я ловил завистливые взгляды коллег. «Если б только они знали, чему завидуют наивные...» В лифте я нажал кнопку оранжерея и пояснил: « Самое тихое место в нашем сумасшедшем доме. Я старался держаться светские и непринужденно, или, если хотите, непринужденно светские. В лифтах у нас особенно прохладно, и я подставил лицо под поток холодного воздуха. Ди озиралась по сторонам с таким видом, словно не только никогда раньше не пользовалась телепортом, но и лифтами тоже. Когда дверцы распахнулись, молодая и очень талантливая журналистка пораженно ахнула. Нашим взглядом предстала полянка лиственного леса, словно сошедшая с иллюстрацией к роману, действие которого происходило в XVIII веке, когда природа на земле еще не была отравлена миллионами двигателей внутреннего сгорания и тысячами вредных выбросов промышленных предприятий. Полянку покрывала невысокая зеленая травка. Чуть дальше уходили в небо шпили многовековых деревьев-великанов. Ярко светило знакомое по фильмам желтое земное солнце. По лазурному небу легкий ветерок гнал обрывки облаков. Издалека доносился птичий щебет. Этокий идеалистический полдень в сельской местности – самое время для пикника. Если бы я был человеком более сентиментальным, мне вполне могло бы показаться – что сейчас на лужайку выбегут зайчата, белочки и оленята из мультфильма, и начнут свои песенки и танцульки под легкую классическую музыку, например, Штрауса. «Впечатляет», — сказала Ди, — «и вижу, что места у вас тут довольно много». «Да, мэм. Мадемуазель». «И очень щедрое финансирование», — добавила Ди, — «я подумал, что мысль привести ее сюда в самом начале ее визита была не особо удачной в тактическом плане и может придать серии очерков нежелательный оттенок. Надо было сначала потаскать ее по техническим помещениям и вентиляционным трубам. Мы вышли из лифта и прошлись по травке. «Пространство на самом деле не так велико, как кажется», сказал я, пытаясь сгладить первое впечатление. Половина или чуть даже меньше – настоящая, а все остальное – искусственная имитация при помощи компьютера и визуальных эффектов для расширения видимого пространства. Психологи считают, что это идеальное место для духовного отдыха агентов после задания, но на самом деле здесь так скучно, что практически всегда никого нет. Молодая и очень талантливая проигнорировала мою тираду задумчиво глядя на деревья. «По-моему, я вижу скамейку, где мы сможем спокойно посидеть и побеседовать». «Присели». «О чем будем беседовать?» – спросил я после того, как Ди установила свою камеру на раздвижную треногу, и мы уселись в поле зрения объектива. «Я же сказала, что о вас?» – спрашивайте. «Хитрый ход», – сказала она. Отвечая на мои вопросы, вы попытаетесь дать мне меньше информации, чем если бы вы рассказывали сами. «Даже и не думал об этом», – соврал я, а потом сказал правду. «Я ведь даже и понятия не имею, что может интересовать вашу публику, а вы вряд ли склонны выслушивать историю всей моей жизни. Кстати, я даже саму вашу публику с трудом представляю». «Будь по-вашему, значит вы сержант». «Так точно. Сколько вам лет?» «29. И вы до сих пор сержант?» «Да. Стоит ли сейчас ей объяснять, что быть сержантом гвардии почетнее, нежели капитаном ВКС?» «Наверное, пока рано». «Почему вы здесь?» А я выбирал. Полковник приказал сопровождать и содействовать. «Чему вы не особенно рады?» Но я спрашивала о другом. «Почему вы здесь вообще?» В гвардии. Никогда об этом не задумывался. Сколько еще мне предстоит врать в ближайшие дни? Конечно же задумывался. Но изливать душу перед малознакомыми особами противоположного пола не очень-то и хотелось. Тем более, если существует реальный риск прочитать свои откровения на страницах газеты. Во время моей ранней молодости было модно вступать в разные военные организации. Мы с приятелем пришли в гвардию. Где сейчас ваш приятель? Он не прошел водного курса. Сейчас служит в силах самообороны своей родной планеты. Так получается, что у гвардии более высокие требования? Да. Почему так? Почему? Повторил я ее вопрос. У нас служат лучшие из лучших всех родов войск. Наверное, это происходит потому, что мы последняя линия обороны. С мелкими происшествиями разбирается местная полиция. Потом идет очередь федералов, затем армии, потом военного альянса Лиги и ВКС. А уж если в дело вступаем мы, значит больше никого, способного справиться с ситуацией, не осталось. За нами никого нет. Никто не прикроет наш зад, э, спины и не исправит наших ошибок. То же самое и в других областях, в которых мы работаем. Что за области вы имеете в виду? Наиболее широко известна полицейская программа, поскольку она самая громкая. Но на самом деле подобные операции составляют не более 20% от общего числа вылазок. Мы занимаемся спасательными работами в сильно удаленных и труднодоступных местах. Ремонтируем отбившиеся от основных трасс космические корабли – Оказываем медицинскую помощь, если наземные службы не могут подобраться достаточно быстро. Мы что-то вроде службы 9 только быстрее и профессиональнее. А правда ли, что в гвардии существует особая группа ликвидации, основной задачей которой является физическое устранение неугодных полковнику лиц? Это не самая гнусная инсинуация из всех, что мне доводилось слышать про нашу работу. Интересно, до какой грани я могу дойти в своем рассказе? Отрицать существование группы ликвидации бессмысленно, тем более, что такая группа действительно есть. К тому же, если я начну все отрицать, она не поверит ни единому моему слову и навоображает в себе нечто чудовищное. Но полковник не запрещал рассказывать молодой и очень талантливой журналистке о Рейдене. А Рейден... В большей степени та самая группа ликвидации и есть. И главное, нельзя думать долго, она сразу поймет, что я выдаю информацию избирательно и по частям. «Все не так просто», — сказал я. «Группа ликвидации существует и в ограниченном объеме функционирует. Но насчет устранения лиц, просто кому-то неугодных...» «В любой спецслужбе существует неафишируемый список лиц» подлежащих физической ликвидации, но в него вносятся только особо опасные преступники, те, кому заочно вынесены смертные приговоры на двух и более планетах Лиги. 20 к одному, что я угадаю ее следующий вопрос. И я не ошибся. Недавно был устранен Аль-Махмуд, террорист номер 2 в галактике, смертные приговоры которому были вынесены на планетах в 15 мирах, «Это вы его убрали?» Спросила Ди. «Насколько я знаю, там постарались местные копы». «Такова официальная версия», – кивнула она. «Но нам с вами хорошо известен уровень профессиональной подготовки полиции термитника. Я сильно удивлюсь, если местные копы смогут попасть в стенку ангара, даже если сами будут в нем заперты». «Может и так». «Чёрт побери». «Но ведь я же не вру. Гвардия в термитнике присутствовала, но к устранению Аль-Махмуда имела только косвенное отношение». «Я слышал, что убийству Аль-Махмуда предшествовала небольшая перестрелка в ресторане. Возможно, это были просто разборки конкурентов. Сами знаете, в этом бизнесе конкуренция бывает особенно жесткой», – сказала она. «Но это только слова». Кто в гвардии контролирует процесс устранения? Ведь, как я понимаю, на практике любой гвардеец может подобраться к интересующему его человеку и обставить все так, чтобы не бросить на гвардию даже тени подозрения. Группа ликвидации находится в непосредственном подчинении у полковника. А кому подчиняется сам полковник? Совету лиги. Чисто номинально, не так ли? Я и мои читатели хотим знать. «Если полковник захочет стать единственным и полновластным диктатором Лиги, благо средства и возможности у него есть, кто в силах ему помешать?» «Тут много вариантов ответа, но самый очевидный сдерживающий фактор – мы». «Кто такие мы?» «Гвардейцы никогда не допустят подобного сценария». «А разве вы не обязаны подчиняться приказам своего командира?» «Нет» если считаем их неразумными, неэтичными или преступными. А как же хваленая военная дисциплина? Во-первых, уже 170 лет, как гвардия является полувоенной организацией, и стала таковой отчасти из-за возникновения вот таких вопросов. Во-вторых, все мы – разумные люди, и прекрасно видим, куда может завести исполнение того или иного приказа. На моей памяти было несколько случаев, когда приказы, которые отказывались выполнять, впоследствии были пересмотрены, и несколько человек отправились в вынужденную отставку. Проблема преступных приказов существовала во все времена и во всех армиях мира. Я до сих пор не убеждена. Я пожал плечами. В качестве третьего аргумента могу привести тот факт. Что за время существования гвардии сменились десятки полковников, и все они были разными и далекими от идеала людьми. Но «Свобода Лиги» так до сих пор и не втоптана в грязь, иначе мы бы с вами здесь не сидели и на эту тему не разглагольствовали. Интересный аргумент, но он не дает никаких гарантий, что «Свобода» не будет втоптана в грязь завтра. Нет никаких гарантий, что завтра не случится еще один большой взрыв, и звезды не погаснут, а планеты не превратятся в кипящие океаны плазмы. Будущее покажет. Вы фаталист? Только в некоторых вопросах. Со стороны все ваши аргументы кажутся детским лепетом. Заявила она. Безопасность Лиги не может зависеть от честности и бескорыстности ограниченного круга лиц. «С точки зрения выборной демократии, это очень любопытное заявление», — сказал я. «Особенно если рассмотреть в качестве ограниченной группы лиц не сотрудников гвардии, а Совет Лиги, например». «Совет Лиги не располагает военной мощью». «Вот как. А куда вы приписываете ВКС?» «Я имею в виду, он не имеет непосредственного контроля». «Послушайте», — сказал я. Мы с вами взрослые люди и понимаем, что помимо этического аспекта существует целый ряд других рычагов для сдерживания имперских амбиций гвардии. Но я не имею права об этом распространяться. Давайте вы пока не будете затрагивать в своих очерках тему галактического диктата. После нескольких минут беседы с мисс Шефер я чувствовал себя выжатым как лимон. Марафонские забеги даются мне значительно легче». Ладно, оставим этот вопрос открытым до лучших времен, согласилась она, и вернемся к вашей персоне. Сколько лет вы уже здесь служите? Скоро 10. И вы до сих пор сержант? Количество моих нашивок не давало ей покоя. Может быть, ее самолюбие уязвлено тем фактом, что к ней представили обычного сержанта, а не блистающего орденами капитана. Но эта тема мне была ближе и роднее. Пирамида командования в гвардии построена не так, как ВКС. У нас есть только пять ступеней и никаких промежуточных чинов. Большая часть ребят весь срок службы проводит в рядовых. Но для нас это почетнее, чем даже быть пехотным генералом. Да у нас есть даже пара новобранцев из высшего командного состава ВКС, которые пришли служить в гвардию в качестве рядовых. В конце концов... «Нами ведь руководит не какой-нибудь контр-адмирал или генералисимус, а всего лишь полковник. Из десятитысячного корпуса у нас есть около 300 сержантов, десяток лейтенантов, три капитана и полковник. Все остальные числятся рядовыми». «Значит быть сержантом почетно?» «Почетно быть гвардейцем», – сказал я. «Чинам мы особого значения не придаем». В рамках решения конкретной задачи может случиться и такое, что рядовой будет отдавать команды сержанту или лейтенанту, при условии, что этот рядовой лучше подготовлен именно для решения этой проблемы. Звание сержанта вы получили за Эль Тигра? Гораздо раньше. За что? Да ни за что. Кто-то из сержантов ушел в отставку, открылась вакансия, и вакансия была заполнена. «Но почему именно вами?» «Спросите об этом того, кто присваивал мне звание». «Дважды скромен». Снова сказала она в сторону. Привычка давать комментарии, словно меня здесь нет, начинала потихоньку действовать мне на нервы. «Расскажите мне об Эль-Тигре». Я застонал. «Вы не любите об этом говорить?» «Не люблю», — сказал я. Давайте закроем этот вопрос раз и навсегда. Я расскажу вам об Эль Тигре, но только с одним условием. При мне вы больше никогда не употребите этого названия и вообще не будете упоминать об этой истории. Идет, Начинайте. Эль Тигре. Я обреченно вздохнул. Это была тяжелая и опасная работа, а также очень противная. Одно из современных монолитных зданий в результате ошибки архитекторов, халатности строителей и сильнейшего подземного толчка целиком провалилось под землю, при этом расколовшись на несколько частей. Разрушения внутри были просто ужасны. Однако снаружи все выглядело не так страшно, если не знать, что в глубине воронки находится 60 с лишним этажей. По данным управляющего, В здании находилось еще около 30 человек, остальных успели эвакуировать. Была снаряжена обычная в таких случаях команда из МЧСовских спасателей, они спустились на 4 этажа и встретили завал, обойти который было невозможно. Направленные взрывы в здании могли привести к еще большим разрушениям и стоить пострадавшим жизни. Как повела бы себя конструкция, не знал никто, и на подмогу вызвали нас. Рискованная вылазка, поскольку мы не знали, как сильно пострадало строение внутри, мы нырнули втроём. Нашей задачей было постараться найти максимальное количество людей, собрать их в одном месте и вывести через временный нульпространственный туннель, монтируемый еще двумя нашими парнями. Один из троих, вошедших в здание, скоро вышел из игры. Он провалился в шахту лифта, и его засыпало обломками. К счастью, компьютер успел вытащить его оттуда до того, как нанесенный ему вред стал непоправимым. Рассказывать мне было трудно. Я снова перенесся в тот пыльный ад. Увидел кромешную темноту, рассекаемую лучами наших фонариков, на свет которых теоретически должны были реагировать люди. Низкие проходы со спертым воздухом, по которым приходилось пробираться на четвереньках... Я заново ощутил тот ужас, который мы испытали, когда здание в очередной раз просело. Поверхность пола накренилась на 45 градусов, и не успевший ни за что ухватиться Альварес с коротким вскриком «Исчез в темноте». Я вспомнил плач и истерику людей, отчаявшихся и ожидающих смерти, до последнего момента не верящих в то, что помощь все-таки пришла. Некоторыми из них овладела странная апатия, и нам чуть ли не силой приходилось тащить их к месту сбора. «В живых нам удалось найти 16 человек, остальным мы уже помочь не могли», — продолжал я свой рассказ. Среди них была одна старушка, которая наотрез отказалась выходить, если мы не заберем с собой ее домашних любимцев, кажется, троих пекинесов. Я не слишком силен в кинологии, Помню только, что это были такие маленькие лохматые собачонки. Она была готова умереть вместе с ними, но не бросать их там одних. Не мог же я применять силу к пожилому человеку. Пришлось возвращаться и прихватить их с собой. Сволочек кусались и царапались. Они не понимали, что я пытаюсь спасти им жизнь. Я выходил с ними последний. Тут-то меня изфотографировали а потом фотографии напечатали чуть ли не во все газеты Лиги. Парни собирали все вырезки и оклеивали дверь в мою квартиру. Вот и весь героизм от Соболевского. Я вас уверяю, никто бы в те руины не полез, если бы речь шла только о собаках. Но о людях в большинстве газет почему-то не упоминали. «Это великодушно», – решила Диана, – «Ведь вы могли забрать старушку и просто наплевать на животных». «С таким же успехом можно было наплевать и на саму старушку», – сказал я. «Думаю, что оставшись без своих любимцев, она бы долго не протянула». И часто вы сталкиваетесь с подобными ситуациями. В разных формах почти каждое дежурство. Чтобы она не подразумевала под словом «подобное», ответ подходил к любому варианту. «Что ж, сержант Соболевский», – сказала она, – «с вами мне все понятно. Что у нас дальше по программе?» «Полковник ясно дал мне понять, что хочет вас ознакомить со всем процессом, так что следующим шагом я планировал нанести визит группе вербовки». «Прекрасно», – согласилась она. «Но, может быть, мы сначала перекусим?» «Как вам будет угодно», – сказал я. «Если она будет есть, у нее будет занят рот. А если у нее будет занят рот, то разговаривать она не сможет. Это хорошо. Потому что вопрос вопросы молодой и очень талантливой журналистки действовали на меня с разрушающей силой иглогранаты. Надо поймать полковника на слове и устроить ему интервью с этой милой леди. Пусть на собственной шкуре испытает, какую свинью он мне подложил». Мы снова воспользовались лифтом и перекусили в типовой столовой на уровне 3А. Стерильное, полностью автоматизированное и чисто функциональное заведение для тех, кто ценит в еде лишь скорость ее приготовления, не было заполнено и на четверть. Время завтрака уже прошло, а обеда еще не наступило. А занятые на дежурстве гвардейцы стараются поесть, не отходя далеко от своих рабочих мест. Я заказал себе бифштекс с картофелем фри, молодая и талантливая, удовлетворилась овощным салатом. Сиротский рацион, конечно, но идея отвести мисс Шафер в мечту Сарджа Гурмана, где вместо автоматов для приготовления пищи живые повара творили блюда, способные привести в экстаз самых взыскательных любителей вкусно поесть, в свете ее замечания о излишне щедром финансировании казалось мне не слишком удачной.